«Кого ты ищешь, Чезаре?» «Себя?» «Разве ты себе нужен?» Когдацев вскочил на кровать и слепо выставил перед собой пистолет. Тот, что лежал под подушкой. А второй рукой машинально нащупал, дородил на тумбочке, сжал, все еще ничего не видя, направил ствол в другую сторону. «Нужен, нужен. Я ищу. Неужели ты не понял, что я ищу?»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 «Нерва не к черту!» Вернулся в комнату и взял загласившую машинку. «Алло! Последние новости, господин Кадаци!» Безразличным тоном сообщил неизвестный человек. «Посылка из Франкфурта прибудет в полдень. Где вам удобно ее получить?» «Да уж, хромоньки, конечно, ублюдки, но слово держат. Оставьте посылку у портье гостиницы «Воробей». «Договорились, господин Кадаци. До свидания!» «До свидания!» Чезары вновь вышел на кухню, взял чашку и сделал глоток кофе. Жадность. Проклятая жадность. Он убедился в честности храмовников. Понял, что им можно доверять. И должен был бы договориться с ними. Продать книгу Люциусу, присовокупив к цене требования прикрытия, исчезнуть. Хирурги Мутабор дадут сто очков вперед любому пластику на свете.